Я издал сдержанный для человеческого уха звучащий вполне безобидный сигнал, однако действие его на оказалось сенсационным. Их как будто подстегнули, они вскочили и понеслись прочь, блея во все горло, как резаные, и мне приятно сообщить, что они внесли смятение в ряды моих преследователей». В загремели выстрелы, началась пальба, на чем свет стоит, земля содрогалась, как от топота конницы. Я видел, как бараны с дикой отвагой нагнули головы и рогами вперед пошли в атаку, а ягнята с жалобным млеянием, как малые дети, метались и велись волчком, и во всем этом светопреставлении я попытался привстать на мои полторы ноги. Каким-то чудом мне это удалось, и я заковылял прочь, назад, тем же путем, каким пришел, кривясь от боли, оглушенный обезболивающим наркотиком в кровеносной системе, с биением крови в бедре и жаркой яростью в горле. Лишь облизав губы, я понял, что это слезы текут по моим щекам. Так я хромал вниз, зная, что гора позади меня высится черной тенью в ночи, неприступная и непроходимая. И с этим ничего не поделаешь, остается только ждать и гадать. В спину или в голову придется то пуля, которая готовит конец моему пути. Я тащился вперед до саду, чего они там медлят этим добивающим ударом, с этой милостивой пулей сострадания, с финальным свинцом. Я уже чувствовал, как у меня начинается зуд в том месте спины, куда и предопределено попасть. А может... В этом проявлялось дополнительное искусственное чувство, о котором я ничего не знал. Чувство, способное ощутить, в каком месте красная тлеющая точка лазерного прицела ощупывает мое тело. Я не оборачивался и не обернусь. Нет. Такого удовлетворения я им не доставлю. Если они убьют меня, то пусть делают это злодейски, в спину, как трусы, каковыми они и являются. При том, что этот маневр с сигналом паники был совершенно глупый. Смехотворная попытка поиграть в героя, какие бывают только в кино. Думаю, я пересмотрел за свою жизнь слишком много фильмов, ведь в каждом типичном голливудском триллере есть сцена в самом конце, когда герой попадает в безвыходное положение и обречен». И хотя по всем человеческим меркам у него нет никаких шансов, ему удается в последний раз обратить ситуацию в свою пользу и победить. В «Терминаторе» Сарик Коннор удается сохранить самообладание, когда последние остатки кажущегося нерушимым робота уже тянутся к ее горлу, и она в нужный момент включает гидравлический пресс. В «Крепком орешке» герой, которого играет Брюс Уиллис, Оказался дальновидным и приклеил себе скотчем пистолет на загривок так, что он оказался наготове в тот самый момент, когда ему было приказано поднять руки за голову, и так далее. «Ум и храбрость побеждают, каким бы безвыходным ни казалось положение. Учит нас кино». Вот это я и попробовал. В конце концов, надо же показать себя героем. Безумная попытка, которая потерпела неудачу, потому что не была ни умной, ни храброй, а прежде всего потому, что это не кино, а действительность, где даже храбрые и умные могут потерпеть поражение. Я тащился вниз по склону, тщетно стараясь не сгибать правую ногу, а использовать ее лишь в качестве подпорки. И весь этот шум... Гам и кавардак просто остались позади меня, впитались в ночь и нежный туман. В какой-то момент я снова остался один, и все же не один. Я слышал голоса, далекие шаги, щелчки ружейных затворов, чувствовал себя обложенным невидимыми охотниками, широким полукольцом загонщиков, о которых можно было только догадываться и которые не потерпели бы, если бы я пошел другим путем а назад в Дингу. Этот путь тянулся бесконечно. Чем дольше он длился, тем короче становились отрезки, после которых мне приходилось останавливаться и отдыхать. Долгие минуты, когда я, обливаясь потом и задыхаясь, просто стоял, как забытое огородное пугало, и желал себе смерти». Моя левая нога, которой приходилось брать на себя всю нагрузку и всю работу, шаг за шагом перемещая вперед мои полтора центра беса, дорожала от бессилия. Но я не мог включить мышечные усилители, потому что всякий раз, когда я пытался сделать это, мне грозил разрыв мышц правого бедра. И хотя через некоторое время я и нашел ужасно утомительный способ продвижения вперед, хромая и подволакивая правую ногу так, чтобы держать ее прямой и неподвижной, и чтобы прекратились яркие пронзительные вспышки боли, которые прорывались даже сквозь мое седативное обезболивание, с каждым проходящим часом бедро становилось все более хрупким, горячим и разбухшим. И тянулись часы, пока я дюйм за дюймом преодолевал тот путь, которым летел сюда, не замечая времени. Каждая преграда и ограждение превращались в сущую пытку. Иногда я ложился на камни и спрашивал себя, что будет, если я просто больше не встану. Но потом я все-таки переворачивался на живот, с трудом поднимался, хрипя, задыхаясь, обливаясь потом и тащился дальше с пересохшим ртом, и воспаленной глоткой. Они шли за мной все это время. Иногда вспыхивал фонарь далеко позади меня. Иногда я слышал крик или ругательство из того широкого полукруга, которым они гнали меня перед собой. Или все это лишь мне казалось. Неужто вспышки были только раздражением моей сетчатки или ошибочными включениями моих имплантатов? А дальние голоса только эхо моих собственных свистящих хрипов и стонов. Так или иначе, никто ко мне не приближался. Я оставался один. Когда я добрался до первых домов, боль в ноге сменилась глухим онемением, которое счел бы более успокоительным, чем предыдущее состояние, если бы был еще способен к каким-то чувствам. Небо над горой на востоке стало слегка розоветь, когда я протащился мимо одной из их машин. В ней сидели двое. Тот, что был за рулем, спал, запрокинув голову щель между подголовником и боковым стеклом так, что она могла того и, гляди, отломиться. Второй держал в руках что-то вроде кружки с кофе и пялился на меня, раскрыв рот, как на привидение. Больше ничего. Он таращился, пока я не проплелся мимо, А что он сделал потом, ускользнул от меня, потому что я перестал обращать на них внимание. Я не ожидал, что будет еще хуже, но на пешеходной лее я вдруг почувствовал, что в любой момент могу рухнуть, и тогда больше уже не в состоянии буду подняться. Тот Иисус на распятии все еще висел на кресте и тоже страдал, только он был сделан из дерева и ярко раскрашен а я состоял из плоти и железа и вонял овечьим навозом. Я не рухнул. Я протащился, тяжело дыша, мимо и не рухнул. Вот и транспортный круг, вот и моя улица. Я был первым из двух поколений Финджеральдо, кто возвращался на то место, которое он собирался покинуть навсегда». В доме Брениганов светилось окно. Теплый желтый свет падал из окна, которое я никогда раньше не видел освещенным. Я остановился напротив, не имея никаких намерений. Во-первых, потому что мне так и так пора было отдохнуть. Теперь мне приходилось делать это чуть ли не на каждом втором шаге. А во-вторых, из простого бесхитростного любопытства. Это была гостиная или, во всяком случае, комната, которая служила Бренниганом, гостиной в их более счастливые времена». Теперь это была комната больного. Там лежал муж библиотекарши, опираясь спиной на немыслимое сооружение из подушек и тюфяков, которые поддерживали его туловище в полулежачем состоянии, и он бессильно греб руками с посиневшим лицом, а жена склонилась над ним и что-то ему делала, должно быть, вентиляцию дыхательных путей». Рядом с его кроватью стоял аппарат искусственного дыхания, металлический ящик, выкрашенный в цвет слоновой кости, с толстыми черными гофрированными шлангами. На ящике крепились синие и белые кислородные баллоны, и время от времени миссис Мрениган приставляла к его лицу дыхательную маску, отчего он начинал хрипеть и пыхтеть, но лицо его постепенно приобретало нормальную бледность». Хотя вид у миссис Бренниган был серьезный, вся процедура казалась хорошо сыгранной сценой, процессом, который был в этом доме вот уже много лет ежедневным развлечением. Я наблюдал происходящее, сам пытаясь в это время отдышаться. Но все же мне приходилось не так туго, как бедная миссис Бренниган. На полке над дверью, прибитой так, что он мог хорошо ее видеть, Стояли три весьма жизнеподобных экземпляра из собрания его чучел. Две птицы, которые оглянулись и казались по-настоящему испуганными, увидев позади себя кошку, готовую к прыжку. Я разглядывал расслабленного больного и невольно думал о том, что его жена рассказала мне неделю назад. И с чувством ужаса, который сжал мое сердце, подобно каменной горсти, я вдруг осознал, почему меня пощадили. Почему мои преследователи удовольствовались тем, что обложили меня, отрезав пути для бегства, вместо того, чтобы пристрелить меня или раскатать своим вездеходом? — Вы самый удачный экземпляр, — как говаривал Рейли. У меня не было доказательств, разумеется, нет, но я думаю, они пощадили меня, потому что хотят получить мое тело в невредимой целости, как великолепный экземпляр для их тайной коллекции». Я представила себе подземный музей, куда имеет доступ лишь единицы особо посвященных. Вот они входят в зал Железного Человека и в раздумье останавливаются перед впечатляющим зрелищем, телом Дуэна фитт киборга номер два, самого удачного экземпляра из того, увы, неудавшегося проекта. И как он хорошо сохранился, ни пулевого отверстия, которое вывело бы его из строя, ни деформации, которые указывали бы на насильственную смерть. Безукоризненное тело, раритет. Не безумие ли это? Не знаю. Разве друзья не называют его хантером, то есть охотником, того человека, который когда-то во время охоты с президентом пристрелил с расстояния в сто футов гремучую змею за мгновение до того, как она укусила дочь президентского советника по безопасности». Не потому ли он стал преемником профессора Стюарта? Из благодарности.